Глава 11. 22 июля. Было уже около пяти часов вечера, когда Лизи заехала на парковку перед Мейсон Электрик. Она специально подождала в машине, когда рабочий день в конторе подойдёт к концу. Однако, взявшись, наконец, за ручку дверцы, заколебалась. Как только она подойдёт к Фреду Гилману, «Пути назад уже не будет». И все же в сознании раз за разом настойчиво звучали слова Алтей: «Ищи свет истины во всем. Без правды невозможно исцеление». Она ступила в вестибюль, и дверь тихонько звякнула. Из-за стойки администратора тут же подняла на нее взгляд молодая женщина с радушной улыбкой. В очках со оправой кошачий глаз и в открытом светло-зелёном платье. «Чем могу быть вам полезна? Мне хотелось поговорить с Фредом Гилманом. Он сейчас здесь?» «К сожалению, нет. Он сейчас на выезде, но если вы оставите свой телефон и имя, я передам, чтобы он вам позвонил». Лизе даже не могла толком понять, облегчение в ней вызвало его отсутствие или разочарование. Нет, спасибо. Не надо ничего передавать. Она уже собиралась уйти, когда заметила позади администраторской стойки двоих мужчин в серых рабочих рубахах, обступивших кулер с водой. Один из них, тот, что повыше, подняв картонный бумажный стаканчик, встретился цепким взглядом с Лизи. Что вам нужно от Фреда? Лизи прочитала его имя указанное в нашивке на рубахе. «Джейк». «Я хочу с ним поговорить по личному делу». «Нет, вы не этого хотите!» — напрямик рубанул Джейк. «Я знаю, кто вы такая, и знаю, что у вас там к нему за дело. Мало, что ли, у нас в городе натерпелись бед от вашей семейки?» Лизь едва одолела интуитивное желание отшатнуться. Ощущая исходящее от этого человека едкое сочетание щелока и горячего дегтя. Не самый обнадеживающий знак. «Я не несу никаких бед. Мне просто надо задать ему пару вопросов». Джейк склонился к ней через стойку так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от Лизи. «Оставьте, наконец, человека в покое. Не нужно ему ваших вопросов. И никому из нас не нужно». «Джейк!» — вмешалась женщина в очках-кошечках, хлопнув манильской папкой по стойке. «Вернись на склад к своему рабочему месту. И ты тоже, Томми!» Когда мужчины ушли, она развернулась к Лизе с виноватой улыбкой. «Вы уж их извините. Фред скоро вернётся. Можете его подождать, если хотите». «Нет. Спасибо. Я встречусь с ним как-нибудь в другой раз». Дойдя до двери, она почувствовала между лопатками взгляд чьих-то глаз. Оглянувшись, Лизи увидела, что Джейк снова появился за стойкой, провожая ее пронзительным суровым взглядом. Сев обратно в машину, она крепко обхватила обеими руками руль. Она, конечно знала, что хлебом с солью ее никто встречать не станет, однако к столь открытой враждебности оказалась не готова. А ведь она ещё даже не задала ни единого вопроса. Что же будет происходить, когда она начнёт копать по-настоящему? Не успела она обдумать этот вопрос, на стоянку неторопливо въехал пикап с лестницей на крыше и припарковался в нескольких рядах от Лизи. Она не видела Фреда Гилмана уже долгие годы, однако не могла не узнать его характерные походки. Плечи вздернуты до самых ушей, Руки свисают почти неподвижно. Точно человек, готовящийся встретить бурю. Она взялась была за ручку дверцы, но тут же передумала. Если она пойдет за ним в контору, то неминуемо столкнется опять с Джейком, подавляющим на корню любую надежду на продуктивную беседу с Фредом. Так что будет лучше, если она просто подождет, пока тот выйдет снова. Спустя десять минут Фред появился на стоянке в сопровождении Джейка. Этого Лизе никак не ожидала. Она сползла пониже на сидении, очень надеясь, что её не заметят пересекающие стоянку мужчины. На парковке они стояли, казалось, ещё целую вечность, что-то горячо обсуждая. Нетрудно было догадаться, о чём они говорят. Когда Гилман наконец забрался в зелёный, потрёпанный Subaru, завёл двигатель и покатился со стоянки, Лизи последовала за ним, стараясь выдерживать безопасное, на ее взгляд, расстояние. Замедляя ход, когда тот притормаживал, и поворачивая туда, куда сворачивал он. Она понимала, как нелепо это выглядит, чувствуя себя каким-то маньяком-преследователем или не слишком умелым шпионом. Интересно, вызовет ли он полицию, если ее заметит? И что будет, если все же вызовет? Впрочем, решила Лизи, она никаких законов не нарушает и имеет полное право задать ему свои вопросы. Миновав въезд на ярмарочную площадь, Субару свернул на Мидоу-парк. Подъездная дорожка Фреда оказалась третьей справа. Лизи прибавила скорость, когда тот повернул к дому и пару раз объехала квартал, чтобы дать Фреду время зайти внутрь. Попытавшись заловить этого человека на дорожке перед домом, она вряд ли заработает себе какие-то очки. На третьем круге Лизи наконец-то свернула к его жилищу и пристроила машину позади Субару. У Фреда Гилмана оказался небольшой бело-желтый жилой автоприцеп с приставленным перед входом старым облупленным деревянным крыльцом. Крохотный точно почтовая марка «Участок» был совершенно бурым от полной запущенности и казался безжизненным, разве что с одной его стороны тянулась корявая живая изгородь. Ни цветов перед домом, ни коврика на крыльце, ни украшений на двери, угрюмое обиталище одинокого человека. Поднявшись на ступени, Лиззи задержала дыхание и постучала в помятую алюминиевую дверь. Вскоре послышалась недолгая возня с замком, после чего дверь, наконец, приоткрылась внутрь. Гилман сощурился на Лизе через узкий проем, держа в руках коробку с замороженным ужином, который едва не вываливался наружу. Открыв дверь, он выглядел сначала усталым и слегка раздраженным, но только пока не узнал пришедшую. Тут его лицо посуровило, Взгляд потяжелел, и Фред качнулся назад, явно собираясь захлопнуть дверь перед ее носом. Однако лизи уже слишком далеко зашла, чтобы удалиться с пустыми руками. Чисто рефлекторно она сунула ногу между дверью и косяком. Изнутри, через щель, на нее терпко дохнула нафталином, подгорелым кофе и давно нечищенным ковром. Ализе подозревала, что эти запахи были скорее связаны с образом жизни Фреда Гилмана, нежели с его эмоциями. Однако этого хватило, чтобы заставить ее отпрянуть на шаг назад. Мистер Гилман, мне бы хотелось с вами поговорить. Тот сердито зыркнул на Ализе. Держитесь от меня подальше. Прошу вас. «Думаю, вы сами захотите услышать то, что я хочу вам сказать. Это касается расследования дела ваших дочерей». Лицо его вдруг обмякло, и какое-то мгновение Фред стоял, неподвижно глядя на замороженную снеть у себя в руках, словно не понимая, откуда она там взялась. Наконец он резко поднял взгляд на Лизе. «У вас есть одна минута, чтобы сказать то, что вы пришли мне сообщить. И сказать вы это можете прямо здесь, с крыльца». У Лизи немного спало напряжение с плеч. «Вы наверняка уже слышали, что моя бабушка умерла. Она подождала какого-то отклика, однако лицо его было обескураживающе отрешенным». «Я знаю, что вы сейчас думаете, мистер Гилман». Вы верите в то, что именно Альтея лишила жизни ваших дочерей. Но это неправда. У меня есть причины, довольно весомые причины, считать, что расследование преступления велось спустя рукава. Я попросила полицию еще раз просмотреть имеющиеся свидетельства. А тем временем... Я надеялась, что вы и ваша жена, возможно, сумеете вспомнить... «Моя жена...» Сварливо выпалил Фред. «Живёт теперь в Массачусетсе». Мне очень жаль, мистер Гилман. Я искренне сожалею, что вам столько пришлось пережить. Но я уверена, вы и сами хотели бы узнать правду. Вы не сказали мне ничего такого, что я хотел бы от вас услышать. Мои дочери мертвы. Жена от меня ушла. Этого что, вам недостаточно?» «Мистер Гилман, пожалуйста». «Если бы вы хоть немного знали мою бабушку, вы бы понимали, что она вообще не способна была причинить зло вашим дочерям. Все, что мне сейчас нужно, это убедить шефа полиции Саммерса вновь открыть дело». Лицо у Гилмана покрылось красными пятнами. Он с яростью вперился в нее взглядом. «Я и так знаю о лунах все, что мне нужно. И весь остальной город знает». «Здесь никто не желает вас видеть, а уж тем более я. И вы стоите у меня на крыльце, прося меня о помощи. У вас еще хватило наглости ко мне прийти. Хотя чего говорить? Все ваше отродье всегда так поступало. Так что скатертью дорожка вашей бабушки. Если хотите мое мнение, она получила то, что заслужила. Может, и вы тоже получите». От его слов... Этой смеси угрозы и нескрываемого отвращения у Лизи Холодок побежал по спине. Он что сейчас ей угрожал? Этого она не могла сказать с полной уверенностью, но было совершенно очевидно, что никакой помощи от Фреда ей ждать не стоит. Лиза развернулась и стала спускаться с крыльца, спеша обратно к своей машине. «И не вздумайте донимать мою жену, если не хотите на свою голову неприятностей!» услышала она вслед, когда уже шла по дорожке. «Ей вам нечего сказать!» По дороге домой лизи прокрутила в голове их разговор с Фредом, если это, конечно, можно было назвать разговором. Она не узнала ничего нового для себя. И всё же она не могла избавиться от ощущения, что в злобе Гилмана таилось нечто более глубокое, нежели это казалось на первый взгляд. Он определённо не хотел, чтобы она ворошила прошлое, и в особенности не желал, чтобы она обсуждала это с его бывшей женой. Ей вам нечего сказать. Может, так оно и есть, а может быть и нет. А вдруг Гилману есть что скрывать? Лизи даже содрогнулась от такого предположения. Но беда-то всё-таки случилась, разве не так? Всякое можно услышать в новостях или прочитать в газетах. Родители порой способны на немыслимые вещи. Лизи резко оборвала эти измышления. Хватаясь за слабенькие ниточки, она сейчас состряпывала наскоро сюжет, как будто взятый из бульварного чтива, строя его на одних лишь домыслах. Между тем она, как никто другой, знала, как тяжелы бывают обломки крушения вызванного ложными обвинениями. Так что ей требовалось приструнить свое воображение и больше придерживаться фактов, чем эмоций. Только вот куда это ее привело? Роджер сразу поспешил указать, что всегда есть причина, по которой наиболее явный подозреваемый обычно и считается таковым. А что, если нет никаких очевидных подозреваемых? Нет незримого мотива, нечеткой возможности совершения преступления. Тогда приходится искать уже не столь очевидных подозреваемых, не так ли? Лизи даже удивилась, что так быстро доехала до дома. Поглощенная своими мыслями, она почти что большую часть пути проехала на автопилоте. Проезжая мимо дорожку к дому Эндрю, она заметила там его личный пикап. Может, ей сейчас как раз не помешает мужская точка зрения? Лизи тут же остановилась, вышла из машины, быстро пересекла двор и постучала в дверь. Эндрю открыл почти сразу. В свободных спортивных штанах, с влажным полотенцем накинутым на голые плечи. От него волнами исходил смешанный запах амбры и осеннего дыма. Привет. Я услышал, что стучат. Как у тебя дела? Взгляд Лизи Непроизвольно скользнул по его обнажённому торсу. Потом торопливо вернулся обратно к лицу. «Да вот, возвращалась домой, увидела твою машину. Я не вовремя?» «Наоборот, очень даже кстати. Я как раз собирался организовать какой-нибудь ужин». «Ой, извини, я тогда зайду в другой раз, если ты собираешься готовить». «Кто сказал, что я буду что-то готовить?» «Мне показалось, ты это имел в виду?» Эндрю поманил ее рукой на кухню. «Я способен вскипятить воду, пожарить яичницу, сделать тосты с маслом. И если что-то сверх этого, то я предпочитаю пищу, так сказать, готовую к употреблению. К тому же у меня еще даже не подключена плита». Замолчав, он театральным движением распахнул дверцу холодильника. «Вот поэтому...» Я сегодня и совершил набег на супермаркет. У меня была мысль устроить себе маленький пикник. Лизи оглядела выставленное в холодильнике собрание контейнеров с готовыми закусками и нечто похожее на курицу-гриль. «Да тут, похоже, хватит на целый пир. Присоединишься?» «Ой, нет, не хочу тебе мешать. Мы можем поговорить и завтра». «Оставайся, у меня куча всякой еды». «Хотя должен предупредить, что здесь тебе, конечно, не город, Нью-Йорк. Угощение будет не самым, скажем, супермодным, и к тому же нам придется сидеть на полу». Он весело ей улыбнулся, и Лизи невольно улыбнулась ему в ответ, удивляясь про себя, почему она до сих пор не замечала ямочек на его щеках. Но лично я всегда считала, что стулья чересчур переоценивают». «Вот и отлично». Я отлучусь на минутку накинуть чего-нибудь, а ты, если хочешь, можешь браться за дело, вынимать все это добро из холодильника. Бумажные тарелки в шкафчике у раковины. Спустя некоторое время он снова появился в кухне, в джинсах с прорехами и в футболке Пэтриотс. Пэтриотс, точнее Нью-Ингланд Пэтриотс, патриоты Новой Англии, профессиональный клуб по американскому футболу, в Национальной футбольной лиге, базирующейся в Бостоне, штат Массачусетс. «Никогда бы не подумал, что уговорю тебя поужинать с нью-гемширским дикарем», — усмехнулся он. Пока лизи занималась контейнерами с едой, Эндрю расстелил на полу комнаты, которая в дальнейшем предполагалась, по-видимому, стать столовой, заляпанная краской покрывала. Когда снедь была готова, Они расположились на свой импровизированный пикник, усевшись напротив друг друга с бумажными тарелками и пластмассовыми приборами. Некоторое время Лизи со смешанными чувствами наблюдала, как Эндрю пытается пластмассовым ножом разделать курицу, и все гадала, когда будет удобнее сказать ему, что она вегетарианка. «Не прими за критику», Но нормальный кухонный нож будет куда удобнее. Эндрю скривился в усмешке, по-прежнему сражаясь с курицей. Нормального кухонного у меня нет. Ещё пара-тройка минут, и куриная ножка была отделена. Эндрю тут же преподнес её Лизе. «Мне мясо не надо», — слегка мотнув головой, отказалась она. Прости, я не знал. Да ладно, откуда тебе было знать? А почему у тебя нет ножа? Почти всё с первого этажа хранится на складе. Как-то не подумала о ноже, когда упаковывала вещи с кухни. Просто хотел скорее всё отсюда убрать. Это хлопотно, конечно, но в конечном счёте намного удобнее. Ни обо что не спотыкаешься, не боишься испортить мебель, таская её из комнаты в комнату. Наверху у меня только кровать и комод. Ну и ещё мой чертёжный стол. Этим и буду обходиться, пока всё не закончу. Лизи обвела взглядом комнату с пустыми стенами и голым полом. — И когда это случится? Эндрю пожал плечами и протянул руку за ломтиком моркови. — Как получится? Может быть, весной. Ремонтом я занимаюсь в промежутках между заказами так что это займёт ещё немалое время. Ну, а поскольку я тут один, то спешить мне некуда. Ты, кстати, вообще первый человек, который всё это видит. Я как-то особо гостей не принимаю. И раз уж об этом зашла речь, почему ты решила ко мне заглянуть? Лизи положила себе на тарелочку ложку картофельного салата и передала контейнер Эндрю. Я сегодня ездила пообщаться с Фредом Гилманом. Ты был прав. Он чуть не захлопнул дверь перед моим носом. Ничего удивительного. Да, но я все не могу отделаться от мысли. Послушай, а насколько хорошо ты его знаешь? Гилмана? Да не так, чтобы хорошо. Он у моего отца был покупателем. А что? Я просто думаю, а нет ли какой-то особой причины, «Почему он не хочет, чтобы я что-то разнюхивала? Может, он что-то знает и не хочет, чтобы об этом узнала я? Под этим что-то ты подразумеваешь?» «Всякое бывает». лизи хорошо подумай о том, что ты сейчас говоришь». «Я уже много об этом думала, почти всю дорогу до дома. Он не был просто удручён. Он был враждебно настроен. Он не хочет, чтобы я вообще как-то касалась этого дела. Эндрю положил вилку, нахмурившись. «Что он тебе сказал?» «Что Альтея получила то, что заслужила, и что я, быть может, тоже свое получу. Возможно, в нем говорил всего лишь гнев, но в том, как он это сказал, было... ну, не знаю». Что-то очень зловещее. А еще он предупредил, чтобы я держалась подальше от его жены. И это мне кажется несколько странным, учитывая, что они больше не вместе. Почему он так не хочет, чтобы я с ней поговорила? Может, это просто желание ее защитить? То, что два человека стали жить порознь, вовсе не означает, что они перестали беспокоиться друг о друге. Лиззи кивнула, приняв это замечание на веру. Во всём, что касалось супружеской жизни, у неё не было ни опыта, ни особых наблюдений. «Предположим, что так. Вот почему я к тебе и пришла. Мне нужно, чтобы ты сказал мне, что я накручиваю всякое в своём воображении. Мне просто казалось, что прошло уже много лет, и он как минимум захочет меня выслушать. «И что теперь ты намерена делать?» Лиззи задумчиво распихала картофельный салат по краям тарелки. Даже не представляю. Поговорить с миссис Гилман, наверное. Если, конечно, смогу её найти. Мне нужно что-то, что я могла бы предъявить Саммерсу. Нечто такое, что он не сможет проигнорировать. Ну, попутного ветра. Кавана только что одобрил его кандидатуру в качестве будущего мэра Сейлем Крика. Так что... Сейчас его трогать абсолютно бесполезно. Тогда мне, наверное, придётся его заставить. Лизи, Эндрю сложил свою бумажную салфетку и положил в сторону. Я понимаю, насколько тебе необходимо это сделать, и я чертовски восхищаюсь твоей решимостью и пылом. Но, может, ты всё-таки немного притормозишь и дашь время Роджеру перечитать его записи? «Если у него хоть что-нибудь имеется, он это найдёт. И тогда Роджер, возможно, сам будет иметь дело с Саммерсом, и тебе не придётся с ним общаться. И, кстати, я мог бы тоже помочь тебе в поисках. Узнать, вдруг кто-то знает, как связаться с бывшей женой Гилмана». Лизи выдавила вежливую улыбку. Ей не хотелось показаться неблагодарной, но он опять пытался это сделать выступить на ее защиту. Прямо как в тот вечер, когда Ранна разгуливала с песнями по фонтану. Только на этот раз ему уже было что терять. «Эндрю, я очень признательна тебе, что связал меня с Роджером. Но это все же моя битва. Я через пару недель уеду, а тебе здесь оставаться. К тому же у тебя здесь бизнес». Тебе нельзя быть как-либо замешанным в это дело. Меня не беспокоит, что об этом думают в городе. А надо бы побеспокоиться. Лизи подумала о тех двоих в Мейсон Электрик, о Джейке и его приятеле, и о том, как оба они всполошились, едва только ее увидели. Так что в одном Фред Гилман был определенно прав. Ей в этом городе не рады. И если здесь заметят, что Эндрю предпочёл с Элим Крику семейства Лун, к нему станут относиться точно так же. «Мне вообще не следовало тебя в это втягивать», — сказала Лизи, отодвигая тарелку. «Должна была сразу сообразить». «Да ты не втягивала меня, Лизи. Я сам подключился». «Почему?» Слово вылетело так быстро, что Лизи не успела и подумать, К чему этот разговор может привести? Но теперь, раз уж оно все равно вылетело, ее даже охватило любопытство. Почему ты согласился мне помочь, при том, что ты явно не уверен, что мне следует в это ввязываться? И ведь ты всегда это делаешь, верно? Постоянно помогаешь мне. Это касается не только звонка Колману, но и теплицы, и амбара, и вообще всего прочего. Всего прочего? Поднял бровь дугой Эндрю. «Ну, еще в школе. Как ты в открытую подсел ко мне с пачкой «Твизлерс» на собрании выпускников? И как подвозил домой, когда был жуткий ливень с градом? Мы ведь тогда едва друг друга знали. И если честно, то и сейчас друг друга знаем мало. Она помолчала, опустив голову. «Мне всегда хотелось понять». «Это потому, что ты испытывал ко мне жалость?» Эндрю с искренним изумлением уставился на нее. «Ты, значит, так это восприняла? Что я чувствовал к тебе жалость?» Лиззи в ответ слегка пожала плечами. «В школе я никогда не была мисс популярностью». — Единственное, чего мне там хотелось, — это быть для всех невидимой. И мне казалось, что у меня это неплохо получается. И только ты вечно оказывался рядом, весь из себя такой внимательный и любезный. И вот хоть убей, я не могла понять, почему ты так себя ведёшь. Да и сейчас не могу. Эндрю помолчал, снова взявшись за салфетку, неторопливо вытер руки. И, наконец, поднял взгляд на Лизи. Почему вообще мальчик проявляет внимание и любезность к девочке? Мне хотелось тебе понравиться. Как хочется этого и сейчас. Лиззи часто заморгала, глядя на него, и чувствуя, как щеки обжигает румянцем. На сей раз на лице его не было ни смешливых ямочек, ни малейшего признака, что он над ней подтрунивает. Лишь его последние слова будто повисли между ними. И что-то очень теплое и доселе незнакомое стало разворачиваться, распускаться у нее в груди. Она взяла от жизни свою долю взрослых отношений, но напрочь упустила эту часть юности, этот головокружительный трепет первого увлечения, это затаенное дыхание и натяжение всех сердечных струн. Тогда для нее это было бессмысленно и невозможно. Как невозможно было и теперь. Лизи поднялась на ноги, стараясь не смотреть Эндрю в глаза, и направилась к двери. Извини, я не заметила, что уже так поздно. Мне надо поскорее домой, пока Эви не начала волноваться. Эндрю тоже встал и проводил ее до двери. Лизи. Она повернулась, уже взявшись за дверную ручку. «Для меня ты никогда не могла быть невидимкой. Ни тогда, ни сейчас». Лизе в ответ кивнула, холодно и осторожно, хорошо понимая, что он пытался ей сказать, не произнося этого вслух. «Дело не в том, нравишься ты мне или нет, Эндрю, и всегда вопрос заключался не в этом. Просто сейчас ставки гораздо выше. И для меня, и для тебя.